Летний Петроград встретил Колчака и Смирнова дождями, призрачностью белых ночей, обманчиво светлых, полных затаённого страха. Какие-то тени появлялись и исчезали, и повсюду был мусор, мусор, мусор. Обрывки былой жизни, осколки того, чем прежде дорожили и что нынче обесценилось. Со всех домов разом вдруг облезла штукатурка, как нарочно, и фасады покрылись трупной плесенью. «Как такое возможно?» Никто нарочно не разрушал города, и все же казалось, что Петроград побывал в руках злого, беспощадного врага. Днем непрестанно заседали и митинговали, приводя в трепет напуганного и кислолицего обывателя. Бурная, насыщенная, полная волнующих событий жизнь казалась текла мимо граждан, не желающих или не приглашенных митинговать и заседать. По вечерам, Публика валила в кинематографы и цирки, где особым успехом пользовались соревнования по борьбе на первенство мира 1917 года. Шли решающие схватки, публика, лузгая семечки, бешено аплодировала. Шелуха от семечек валилась повсюду. Еще один странный знак наступившего хаоса. Среди прохожих выделялись упруго, деловито шагавшие персонажи в защитных шинелях «Новые господа положения». Далеко же они находятся от боевой среды, думал Колчак. Для чего им в таком случае военная одежда? Что они защищают? Завоевание революции? Но от кого? От этих бледных, несчастных, прекраснодушных, замученных бесконечными и бесплодными заседаниями министров? Колчак в эти дни волю насмотрелся на членов правительства и остался весьма удручен происходящим. В газетах, которые доходили до Севастополя, Колчак постоянно читал о восторженном настроении, которое якобы царило в Петрограде. Прибыв на место действия, адмирал отнюдь не обнаружил никаких восторгов. Искусственный подъем, быть может, взвинченность и глубокая тревога в сердцах. В правительстве никакой практической работы министры по существу не имели ни времени, ни возможности хоть сколько-нибудь сосредоточиться и заняться текущими делами своих ведомств. Рядовое офицерство, растерянное и подавленное, чувствовало себя пасынком революции и никак не могло взять верный тон солдатской массы. О военных верхах уже появился новый тип генерала, демагога, стремившегося, угождая инстинктам толпы, стать ей близким, нужным и на фоне революционного безвремения сделать быструю карьеру. Но менее всего, как было ясно, ликовал рядовой петроградский обыватель, вынужденный жить в страхе и голоде, приспосабливаться к новым условиям, новым хозяевам жизни, новым речам и шелухе от семечек на улицах. Плакаты безобразно лепились один поверх другого. «Долой войну! Война до победного конца! Вся власть советом! Керенский спаситель России!» Длинные очереди вились вокруг продуктовых магазинов, и люди, стоявшие часами, чтобы купить самое необходимое, серели, утрачивали индивидуальность, превращались в собственную тень. Наблюдать за этим было страшно. как будто по мановению злого колдуна пропали надменные столичные красавицы не стало умненьких курсисток исчезли даже добросердечные матроны из попечительских советов только неряшливо и бедно одетые создания с перепуганными глазками в которых зачастую невозможно распознать кто она горничная купчиха дворянка быть может прохожие шмыгали по улицам озабоченные бледные. Петроград, никогда не блиставший яркостью красок, окончательно обесцветился, выгорел. Смирнов остановился возле портрета Керенского. Портрет был изорван, перемазан грязью. «Вот она, мерзкая слава!» — Смирнов кивнул на портрет. «Уже в изодранном рубище. Когда он обещал принять тебя?» «Теперь только в пятницу», — ответил Колчак. «Крайне занят». Удел деятельных бездельников отозвался Смирнов, пожимая плечами. Колчак злился на Керенского и на самого себя. Вся эта история с отставками, с совещаниями, с докладами начинала его крайне утомлять. Казалось временами, что все без толку и тщательно разработанные планы и успешно проведенные операции ни в чем теперь не было смысла. Все тонуло в бесконечных словах, а слова ни к чему не приводили, просто повисали в воздухе. За время пребывания в Петрограде Колчак сделал два доклада, лучше сказать, произнес две речи, одну в морском собрании для офицеров, другую в помещении Большого Нового Цирка, где были собраны представители флота, армейских и рабочих частей. Сжатые, яркие речи Колчака, заставившие некоторых слушателей буквально рыдать, тогда многие повадились рыдать на политических собраниях и даже на военных совещаниях от переизбытка эмоций, были затребованы для напечатания и вышли в свет в нескольких миллионах экземпляров. Все это представляло собой все то же сотрясение воздуха. Колчак отчетливо видел, как Временное правительство фактически теряет власть, переходящую в руки интернационального сброда Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. А он хотел от Керенского ясных конкретных ответов. И прошение об отставке маячило все более постыдно, как свидетельство о малодуше, а вовсе не как знак решимости идти в своих требованиях до конца.